Часть пятая. Последний отсев. Как видно, никому из нас жизнь легко не дается. Ну и что ж, значит, нужно иметь настойчивость, а главное, уверенность в себе. Нужно верить, что ты на что-то еще годен, и этого что-то нужно достигнуть во что бы то ни стало. Мария Складовская-Кюри. Вы приглашены. День открытых дверей. От имени школьного округа Долины Кристалла сердечно приглашаем вас на День открытых дверей в честь тестового открытия Кристальской академии. После ремонта здания продолжительностью в 9 месяцев наша новейшая спецшкола скоро распахнет свои двери для учителей, администраторов и прочего персонала, который в течение лета будет готовить здание и все, что в нем находится, к первому потоку учащихся и началу занятий в августе. Но перед этим мы хотим открыть наши двери для вас, дорогие горожане, в надежде, что вы присоединитесь к нам в этот праздничный день. Вас ждут экскурсии по обновленному зданию школы, выставка работ учащихся, развлечения для их младших братьев и сестер и разнообразные угощения – в том числе вегетарианские и безглютеновые блюда, которыми все смогут насладиться бесплатно. Приглашаем вас в воскресенье, 22 апреля, с 13 до 15, на территорию школьного двора и детской площадки средней школы Кристальской академии, бывшей начальной школы на Кленовом холме. 4 улица, 243, город Кристал, штат Колорадо, индекс Девяносто триста четыре.